Раскрепощенный дух. С душевным трепетом пишу я это приложение, с душевным трепетом и умственным недоумением. Уже я года 3-4 с восторгом и не меньшим омерзением читаю все статьи и выступления загадочного господина Жириновского. И к телевизору бегу, все бросив, когда он с экрана говорит: присутствует или дерется. А еще почти уверен я, что я единственный то одолел четыре его книжки, ну, скорее, брошюры, из той сотни, что им якобы написаны. А прочесть их очень, очень трудно, ибо это жвачка из неряшливо размолотых газетных текстов. Он их сам кому-то диктовал, скорее всего, ибо витает поверху над каждой строчкой его личностный раскрепощенный дух. У духа этого есть очень специфический запах, но уже к нему я претерпелся. Для чего себя подверг я этому нелепому пустому истязанию на столь некраткий срок, я объясню чуть ниже. А начальный был порыв, когда мелькнуло в Жириновском, разумеется, в моем опасливом и обостренном восприятии, тень фюрера, который некогда был тоже разве что смешон. Вот, например, свидетельство авторитетного современника. Казалось бесспорным, что перед тобой немного помешанный плохой комедиант из третьеразрядного пригородного варьете. Не правда ли похоже? Только время было смутное в Германии, и бесноватый истерический крикун стал символом национального возрождения. А время у России двух обычных видов – смутное и очень смутное. Чуть позже перестал я опасаться. Этот упитанный и с очевидностью сметливый господин заметно не дотягивал до фюрера. К тому же быстро стало очевидно и известно, что к материальным радостям от шелестения финансов очень сильно расположен этот живчик и везунчик. А харизма с несовместима. Опасения мои неслышно испарились. Хотя яркая подлянка лозунга «Мы за бедных, мы за русских» всем униженным и оскорбленным обещала то же самое, что некогда провозглашал предтеча господина Ж, успешно соблазняя немцев. Интерес мой не ослабевал, поскольку изобильная продукция его речей почти всегда мне приносила фразу «или две», в которых было истинное содержание того, что он хотел сказать, но утопил в неудержимом многословии. А эта фраза «или две» отменно подтверждали новую идею, что явилось у меня про этого незаурядного мыслителя. Как говорила одна дама, умер муж, но у меня в резервуаре был любовник. «Зря ты это смотришь и читаешь», – образумливал меня художник Саша Окунь. «Ты не видишь разве, что он великий артист. Ему совершенно безразлично, что именно он говорит и на какую тему. Это клоун, шут и пародист. Он истинный наследник футуристов, и обернутые только их игру в абсурд он перенес в российскую политику, и вся страна – его площадка. А он неуязвим для понимания. И другой художник написал о Жириновском то же самое. Отрывки из статьи Семёна Файбисовича не зря цитируют, как только речь зайдёт о Жириновском. Автор написал, что Жириновский интересит своим полным отказом от любой системы координат, от права и лева, от верха и низа, от добра и зла. И далее отменно. Жириновский не врёт, потому что для него не существует ни лжи, ни правды. Он просто творит целесообразный текст, так как только цель имеет значение, все остальное из шелуха. А цели у него всего лишь две, простых и очевидных. Краткая сиюсекундная, попасть в любой фокус общественного внимания. И главное, конечное, добраться до вершины власти. Притом этот олимп он называет одновременно и сраным, и занюханным, что выявляет и понятливость, и тонкость обоняния героя. Но его туда неудержимо тянет. А ввиду слегка клинической окраски этого таланта, хорошо бы с доктором поговорить, подумал я. И тут судьба мне улыбнулась. Психиатр Кормушкин написал целую книгу, где в числе других не упустил и Жириновского. Он отнес его к разряду личностей демонстративных, то есть одержимых острой и патологической жаждой непрерывно привлекать к себе внимание. Но это и без доктора заметно каждому. А далее сосредоточился на яркой лживости своего заочного пациента. Тут, конечно, замелькали и Ноздрев, и Хлистаков, поскольку оба могут отдыхать в сопоставлении с этим сегодняшним депутатом Государственной Российской Думы. «Вообще, возможность такого поведения, без боязни быть упрятанным в больницу, характерна именно для смутного времени», – меланхолически заметил психиатр. «А лично мне?» Понравилась однажды быстрая находчивость этого верткого лжеца. Еще ему даже не грезились дальнейшие успехи. Он только-только подсобрал себе приверженцев, кого не попадя, внося в партийный список как его спросили не тактично: сколько человек насчитывает партия, которой он уже так похваляется? И глазом, не моргнув, ответил Жириновский: что в 17 тысячах первичных организаций, что простерлись от Молдавии и до Камчатки, Ждут его дальнейших указаний. Какому Гоголю приснился бы подобных листоков? Какие-то неведомые люди, но высокие служители науки, так расчувствовались, слушая его, что вместо диссертации зачли ему публичные выступления, и стал он доктор философии. Врач-психиатр, возмущаясь, приводит примеры из его речи, печально констатируя, что надо было много заплатить, чтобы это суисловие без капли содержания признать за философские изыски. Только я не полностью согласен. Деньги плачены, конечно. Только те ученые мужи, которые способны на такое, вряд ли ценят дорого свои услуги, опасаясь, что коллеги на углу возьмут дешевле. А еще я кое-что узнал впервые. В самой первой своей книжке Жириновский написал проникновенно и зазывно, что России надо срочно двигаться на юг, чтобы усталый русский солдат омыл свои пыльные сапоги в теплых водах Индийского океана. Это расковыченная цитата. Утвердив тем самым новые границы пробудившейся империи российской. Так вот, идея эта им была украдена у Гитлера. В 40-м году, когда уже казалось фюреру, что Англия практически побеждена, он через Молотова передал своему тогдашнему другу Сталину, что все пространство к югу от Советского Союза ныне от опеки Англии свободное, следует захватывать сейчас, чтобы утвердиться в тех местах, где на зиму порты не замерзают. Ради справедливости заметим, что, возможно, наш геополитик Же эту идею не украл, а изобрел самостоятельно. Только нельзя не призадуматься о трогательной схожести мышления. Врач поместил характер Жириновского на той странице между нормой и клиникой, где только страсть к неудержимому вранью Примета некой патологии, поскольку жажда привлекать к себе внимание – типическое свойство этих пограничных состояний психики. А то, что его разум сладострастно и бесстыдно извергает свои чисто внутренние выделения, имеющие очень явную окраску, психиатра волновало мало. Ибо, обнажая непристойные места мировоззрения, такие типы наиболее удачно привлекают к себе общий интерес, опять-таки оказываясь в фокусе брезгливого но вожделенного любопытства. Так было интересно мне читать, что за обедом в этот день я кратко, но с энтузиазмом рассказал о всех патологических чертах, замеченных врачом у этого народного избранника. Обычный ненормальный сукин сын», сказала моя теща, с осуждением, которое не к Жириновскому, конечно, относилось, а ко мне, что я читаю про уродство психики, а не поэзию Серебряного века. Только я уже не мог остановиться, ибо все, что я о нем услышал или прочитал, не содержало главного. Его картины мира и того, как именно он хочет обустроить этот мир, начав с России. Тут весьма и пригодилась его книжка, мне неосмотрительно подаренная членами его безликой партии. Он ее назвал романом почему-то, хотя столь же достоверно мог назвать поэмой, сагой или оперой. Изложено все то же, что в других его трудах, но лаконичнее ибо книга «Иван, запахни душу» адресована некому юному мальчику Ване, которого он хочет остеречь, образовать в истории слегка, а главное – наставить на путь истины, поскольку Жириновскому доподлинно известен этот путь. И эту книжку вместе с выписками из его речей я положил себе на стол, поклявшись, что преодолею тошноту и омерзению, чтобы рассказать о нем его же собственными словами. Главное и первое, что Ване следовало осознать – евреи и гомосексуалисты захватили власть на планете. Со вторым проще, потому что в мужеловстве отважный, но сметливый автор обвиняет только тех, кто шлепнуть по щеке уже не в состоянии. Маркса с Энгельсом, Герцена с Огаревым, Троцкого, партнер не назван, и, разгорячась, Кирилла и Мефодия. Евреи в евреях по запарке оказались лица в острую минуту вдохновения, явившиеся внутреннему взору. Князь Владимир Святославич, крестивший, как известно, Киевскую Русь, бедняга Робеспьер, Лаврентий Берия, а также Горбачев, потомком Моисея оказавшийся, и даже Гитлер. Про евреев остальных мне просто страшно говорить, поскольку прочитал я вместе с Ваней, что и католичество они подмяли под себя, а с протестанством проделали то же самое еще в XIX веке. И сидят они сегодня в центрах власти, управления, политики и бизнеса Германии, Америки, Испании, Франции, России и Японии, знак. где составляет от 70 и до 99% личного состава. Но не они вершат судьбу этих несчастных стран, поскольку сами безотказно подчиняются любым распоряжениям невидимой и дьявольски могучий мировой закулисы. А из кого то закулиса состоит, ты догадайся, Ваня, сам. А в том, что все несчастья, обвалившиеся на Россию в прошлом веке, злоумыслили и совершили исключительно евреи, даже глупо сомневаться. Четверть книги этому как раз посвящена. Все это уже неоднократно я читал у самых разных авторов, поскольку любопытство у меня сильнее брезгливости. Но от депутата Государственной Российской Думы это слышится иначе, согласитесь. Что касается истории новейшей, выяснил я жгучую подробность. Михаилу Горбачеву его дед, казак, обиженный большевиками, завещал все непременно, как-нибудь при случае, Советский Весь Союз разрушить. И послушный внук исполнил дедушкин наказ. За это Горбачев и в книжку Жириновского «Враги России» помещен. И занимает место в том вагоне, о котором повествует дивное и уникальное творение. Последний вагон на север. Эта крохотная книжка вся написана в невероятном вдохновении. Скорее на одном дыхании кому-то надиктована. Я с наслаждением ее читал и каждому рекомендую. Чем рождено такое вдохновение, понятно и без объяснений психиатра. Ибо книжка, воплощенная в слова заветная мечта. В ней Жириновский отправляет на Чукотку поезд с ненавистными ему людьми. Он личной волей и усилием воображения обрек их на пожизненную ссылку в тундру и снега над вечной мерзлотой. А номер первый в их составе – Горбачев. Довольно хамская неблагодарность скажет каждый, кто хоть чуть осведомлен о жизненном пути нашего бедного здорового больного. Ведь только в 46 он начал выступать и появляться. Если бы не Горбачев со всем, что он нечаянно наделал, Жириновский так и прозебал бы в качестве ничтожного Акакия Акакевича в мелком юридическом отделе. Ибо разума не вякать, когда это хоть чуть-чуть опасно, у него достаточно вполне. В этом смысле он безнадежно здоров. А хамское предательство вчерашнего кумира Ельцина? Вчерашнего буквально, ибо чуть не накануне Жириновский с пылкостью соврал уж очень слушали внимательно, нельзя было не распалиться, то он каждую субботу моется с президентом Гельцином в бане, а помывшись с бутылкой водки и играя в шахматы, обсуждают они все насущные российские дела. Однако же теперь, пожалуйте, в вагон. Поскольку не при власти вы теперь, а союз нерушимый республик свободных, нечего на воле было распускать. Ведь жили-то как хорошо и дружно и понятно. Всем понемногу, но всем. Богатый – значит наворовал, копишь – значит жид, молчишь – значит шпион, душа на распашку. еще была одна в той жизни яркая, незабываемая прелесть. Нас боялся весь мир. Но вот чуть выше я и произнес то ключевое слово, что раскроет мой угрюмый интерес к этому яркому артисту и незаурядному мыслителю. Все разновидности и типы хамства – рабского, холопского, зловещего – Что накопились за десятилетия советской жизни, воплотил собой этот удивительный продукт эпохи. Со злорадным хамским торжеством усаживает он в этот вагон своих коллег-политиков, включая тех, кто были до него, тенчики Ельцина, и даже тех, кто на центральном телевидении показался ему мало симпатичен. У них лица не русские, фамилии нерусские, и духом нерусским пахнет от них, и злоба исходит от их мерзких глаз. Посмотрите на выражение их лиц. Морды обезьяни, противные, мерзкие, чванливые, ненавистью исходят, слюной исходят. Согласитесь, истинная проза. Ушел вагон, мечта исполнилась. Все конкуренты и соперники отныне жители Чукотки. И стороной распоряжается Владимир Вольфович. А дальше перечень того, что он намерен предпринять и сделать. Тут перечисление мое. Случайно, хаотично и разброд. Переполняют мысли, они бегут стремительнее логики. Сначала напугать весь мир. Но прежде всех, американцев. Да, у нас утонула уже вторая подводная лодка. Но где находятся остальные, вы не знаете. И вы боитесь, потому что в любой момент их корпуса пробьют любую точку Северного Ледовитого океана и напрямую уничтожат ваш североамериканский континент. Теперь берем пошире, чтобы знали все. Эти лодки потонули, но у нас много других, которые могут потопить весь подводный и надводный флот всей планеты. Если понадобится, опустить под воду целые континенты. Он вообще в геополитике решителен и крут. Земля чуть-чуть наклоняется в определенном месте, и весь Китай смывает в Тихий океан. И что не все поймут, как это будет сделано, и добродушно пояснил. Что новые виды оружия, они действительно очень страшные. Это влияние на магнитное поле Земли, на ось Земли. И наплевать, что ось Земли – это условная воображаемая линия. Ведь этого не только он не знает, но и слушатели, цепенеющие от восторга. Китаю и китайцам вообще не повезло в текущих планах нашего глобального мыслителя. Китай надо заблокировать, чтобы он больше не развивался. И еще... Нужно использовать китайцев, как при рабовладельческом строе, пусть исполняют черную работу. Ну, разумеется, Америку он ненавидит больше всех заморских стран. За могучесть, за благополучие, за щедрость и за то, как она с ним обходится. То есть не только запросто обходится Америка без его совета, но и закрыла ему въезд за многочисленные хамские слова в ее адрес. И поэтому... Будьте вы прокляты англосаксы со всей вашей великой империи. Но надо, чтобы вся Россия разделила его чувства. А для этого достаточно простейшего всеобщего оповещения. Они засылают к нам сегодня отравленное продовольствие. А порой он просто выговаривает краткие, но очень утешительные сообщения. Американцы живут недолго, все растолстели, еле ходят. А теперь про страны прочие Чтоб легче было с ними и дружить, и торговать. Утробные мечты рождают ответственные звуки. Хоть и непотребные весьма, но трубные, отменно боевые. И ставим новое оружие, направленное на все столицы. Все будут под прицелом. Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж, Токио, Рим. Все. Обращение к народам всей планеты пишут иногда больные в домах скорби. Я читал в учебниках психиатрии эти грустные свидетельства их поврежденного и потому глобального сознания. Но думаю, что вне приюта для умолешенных это сделал только Жириновский. Он не мог не обратиться к населению планеты, потому что всем землянам наступило время некую благую весть узнать из его личных уст. Только под звон кремлевских курантов человечество обретет свое спокойствие и маленькую толику счастья в 21 веке. А кто именно под звон куранта всех одарит благодатью? Ясно и ребенку. И причину, по которой только он способен разрешить все мировые неувязки, он доступно, хоть и мельком пояснил. А я в решении политических вопросов, как и Эйнштейн. Помните его теорию относительности? Все гениальное просто. Но не надо только думать, что грозящая пролиться на планету благодать будет по-американски мелочной. И с дивной отвагой, оголяя нежные округлости своей души, артист советует. Зачем оказывать гуманитарную помощь? Не надо никому оказывать гуманитарную помощь. Ибо вот венец и торжество геополитики. Бомбить там, где нам надо устанавливать свое влияние. Ну и пора уже, пора устроить процветание самой России. Это очень просто, если выберут талантливого президента. Ты еще не догадался, Ваня, кто единственный для этой роли человек? Талант должен быть российский, а для того, чтобы он появился, должно было произойти что-то страшное. Оно уже произошло с 91 по 99 и породило меня.